Праздники в исламе. Как правило, все семейные обряды мусульман сопровождаются праздниками. Однако, кроме семейных праздников, в исламе существуют и общие, касающиеся всех и продолжающиеся подчас по нескольку дней. Страница 149. Один из таких всеобщих религиозных праздников Ураза-Байрам, праздник разговения, приходящийся на первый день месяца Шавваль, после месячного поста в Рамазане. Этот праздник длится три дня, на протяжении которых каждый из правоверных отчитывается за месяц поста, насколько тщательно он соблюдал предписания, изучал текст Корана, умиротворял свою душу и укрощал страсти раздавал милостыню и так далее если он допустил нарушение поста то обязан в возмещении уплатить штраф чаще всего в виде жертвы барана верблюда или в денежной форме все это сверх тех обязательных выплат за кят который обычно также приходится на конец поста Считается, что имущие дают больше, именно они прежде всего платят за кят, тогда как неимущие могут приобщиться к празднеству и к заколотым в честь его баранам без выплаты милостыни. Практически, однако, свою лепту в праздник, хотя бы и небольшую, обычно вносят все его участники, ведь никто из них не забывает, что принесенную в жертву бараны или верблюды будут тем транспортом, который в дни страшного суда перенесет их в рай. Другой большой мусульманский праздник приходится на 70-й день после окончания поста. Это Курбан-Байрам, великий праздник жертвоприношения. Снова режут скот в честь Аллаха и во имя райского будущего, причем на сей раз праздник жертвоприношения увязывается с заимствованной исламом из Библии легендой о жертвоприношении Авраама. Только в исламской версии этой легенды, приносимым в жертву и чудесно спасенным божественным вмешательством, оказывается не Исаак, а Исмаил. Совершающий хадж обычно пребывает в Мекку именно в дни этого праздника, когда они и приносят свои жертвы Аллаху в священном городе мусульман. Праздник Курбан-Байрам наиболее длительный. Он тянется не менее четырех дней. Остальные исламские праздники короче. Так, 12 числа месяца, раби Аль-Вааля, 3-го месяца мусульманского года, торжественно отмечается день рождения пророка. В мечетях в этот день совершается богослужение, рассказывается о деяниях и подвигах Мухаммеда. Правоверные в честь пророка устраивают пиршество, в память его собирают пожертвования. Еще один праздник, связанный с памятью пророка Раджаб Байрам, праздник в честь Великого Вознесения Мухаммеда, страница 150. Легенда повествует, что именно в этот день, 27 числа 7 месяца, Раджаб, точнее в ночь перед этим днем, пророк на чудесном коне кентаврии Бурак, прямо из постели вознесся на небо. Посетил Иерусалим, где встретился с предшествовавшими ему пророками Авраамом, Моисеем и Иисусом. А затем по лестнице для ангелов, соединяющей землю с небесами, достиг престола Аллаха и имел с ним приятную беседу. Как заканчивает легенда, все это случилось в кратчайший срок, буквально в единый миг, ибо, возвратившись домой, пророк застал постель свою еще теплой, а воду из опрокинутого в попыхах во время отъезда кувшина еще не вылившейся. Надо сказать, что легенда это весьма в чести у правоверных. Те из них, кто, совершая хадж, посещает Иерусалим, обязательно проходит мимо того места, где приземлялся на своем кентавре пророк и где будто бы сохранилась на камне вмятина от копыта. Еще один праздник приходится на 27-й день месяца Рамазана, то есть на конец поста. В честь этого праздника обильное пиршество не устраивается, все-таки еще пост. Мусульмане в этот день усиленно молятся, обращаясь к Аллаху и читая Коран. Считается, что в этот день Аллах через своего посланца Джабраила переслал текст священного Корана на нижнее, ближайшее к земле небо откуда архангел и передавал на протяжении многих лет содержание святой книги пророку. Мусульмане полагают, что ежегодно в этот день решается судьба каждого человека на год вперед. Аллах передает свои решение ангелам, которые затем уже заботятся о притворении их в жизнь. Этот праздник, как и аналогичный ему судный день Иом Кипур у евреев настраивает мусульман на серьезный лад. Правоверные особенно усердно молятся.